Так прошло все лето. Приближалась середина августа, и господа стали поговаривать об отъезде в Петербург. Когда Аленушка услышала первый раз от Лиды о том, что им осталось поиграть вместе всего несколько дней, она разразилась такими горькими рыданиями, что Лидочка сама расстроилась и принялась плакать вместе с нею. В этот день девочки почти не играли аленушке тяжело было браться за игрушки которых она скоро совсем не увидит а лидочке казалось что без веселой подруги все эти игрушки будут скучны и незанимательны аленушка рано ушла домой печальная и унылая в тот же вечер лидочка сидя на скамеечке у ног матери сказала ей мама знаешь мне совсем не хочется ехать в петербург Что это значит? От чего? От того, что там не будет Алёнушка. С ней мне так весело играть, как ни с одной девочкой. Мама, возьмем ее с собой. Что ты, душенька, полная? Что же она будет у нас делать? Да играть со мной, мама. Мне так скучно одной. Знакомые девочки приезжают нечасто. Да при них надо всегда быть... В хорошем платье, всю смотреть, как бы не запачкать или не смячивать, у них или у себя. А Аленушка была бы всегда со мной. Она такая славная, с ней так весело. Мама, душенька, возьмем ее. Ну, об этом еще надо подумать, дружок, да поговорить с мудмуазели. Милая мамочка, дорогая, я буду так, так плакать, если ты не возьмешь Аленушку. Да и в самом деле... Не взять ли девочку с собой, подумала Лидия Пална. Она забавляет Лидочку, к тому же она сирота и такая хорошенькая. Это будет доброе дело. Она посоветовалась с мадемуазель. Мадемуазель очень обрадовалась намерению Лидии Палны. В Петербурге Лидочка. Сильно скучала играть одна, и потому гувернантке постоянно приходилось забавлять ее, выдумывать для нее разные игры. Она надеялась, что при Алёнушке ее обязанность во многом облегчится, и потому советовала Лидии Павловны взять девочку с собой. На другой день Лидия Пална послала за бабушкой и за дядию Алёнушки. Они очень удивились когда лакей пришел сказать им, что барыня зовет их к себе, и испугались, не напроказила ли чего-нибудь их Алёнушка. В то время, бывшее в господском доме, день был воскресный, похум не работал, и потому пошел вместе с со старухой к барыне. Лидия Павловна велела позвать их в столовую и ласково заговорила с ними. Она расспрашивала, большая ли у них семья, много ли они работают, достаточно ли живут, давно ли умерли родители Аленушки. И, наконец, сказала, «Вы люди небогатые, для вас должно быть тяжело содержать девочку» которая еще не скоро в состоянии будет работать. Мне же она понравилась, и дочка моя полюбила ее. Отдайте ее мне, я сверзу ее с собой в Петербург и буду о ней заботиться. Матушка, барыня, да за что же милость такая ваша нам? Да мы весь век за вас будем Богу молить, истина! — Сиротское счастье нашей Аленушки награди вас, Господь! — воскликнула старуха со слезами радости. — Так, значит, решено? Вы мне ее отдаете? — спросила Лидия Павловна, взглядывая на Пахома, который мрачно молчал. — Вот что, сударыня! — заговорил Пахом. — Я, конечно, человек бедный, для меня лишний кусок хлеба много значит, а только я свою родню прокормить могу. С голоду Аленка не помрет, живший со мной. Коли вы счастье ее хотите, так берите ее, я перечить не могу. А только чтобы обиды не было у вас, девки. У богатых ведь бывает, что и бары добрые, да прислуга злая. А я дочку моей сестры покойной в обиду давать не хочу. Слова эти очень не понравились Лидии Павловны. Неужели вы думаете... — сухо сказала она, — что я дам кому-нибудь в обиду девочку, которую возьму к себе в дом. Если вы мне не доверяете, если вы думаете, что вашей племяннице у меня будет жить хуже, чем у вас, то, конечно, вам лучше оставить ее у себя. — Полная матушка-барыня! — испугалась старушка. — Не извольте гневаться, это он уж так сказал, по своему глупому мужицкому разуму. Может ли у нас, курной избе быть жизнь лучше, чем в ваших хоромах? Уж облагодетельствуйте нашу девочку, мы век не забудем вашей милости. Поклонись, пахомушка барыни, куда тебе еще с племянницей возиться? Даст бог, женишься, своя семья будет. Пахом поклонился, повинуя словам матери, но лицо его сохраняло... Прежнее мрачное выражение. Несмотря на свою всегдашнюю угрюмость, он был человек добрый, и ему казалось грустно отдавать маленькую племянницу хоть богатым, но чужим, незнакомым людям. — Ну так что же, отдаете мне девочку? — еще раз спросила Лидия Павловна. — Отдаем, матушка, благодарим вас! — отвечала старуха, бросаясь целовать руки барыни. Нельзя не отдать. Может, вы счастье ее составите, — со вздохом проговорил пахом. Только уж будьте милостивы, сударыня, не дайте сироту в обиду. И он низко, чуть не до земли, поклонился Лидии Палме. Таким образом, судьба Алёнушки была решена, и она, ничего не подозревая, весело бегала в это время с Лидочкой по аллеям сада.